Глава десятая Свет, который мы увидели в мутных окошках хижины, оказался отблесками пылающего в очаге огня. От него по единственной комнате распространялось тепло, и я инстинктивно шагнула к нему, невыносимо желая снять мокрый плащ. «Да вы совсем мокрые!» Хозяйка этого странного места всплеснула руками, и я с лёгким страхом посмотрела на неё. «Идите ближе к огню!» К моему удивлению, перед нами стояла не страшная старуха с бородавкой на носу и жёлтым клыком, а вполне миловидная старушка в белом чипце и чистом шерстяном платье. Она была кругленькая, розовощёкая, с тёмными бусинами глаз и мягоньким подбородочком с ямочкой. «Что это ты так смотришь на меня?» Она заметила мой взгляд и хрипло рассмеялась. А, «Вы, наверное, думали, что сейчас увидите старую ведьму? Ещё бы! услышь такой голос!» Она снова засмеялась, но вдруг закашлялась и опустилась на широкий топчан, застеленный грубо сотканным покрывалом. «Сырость доконает меня! Стоит только попасть под дождь, как в моей груди поселяется рычащее чудовище! Снимайте плащи и вешайте их на крючки возле очага! Сейчас я отдышусь и сделаю вам травяного чая!» Мы с Риви стащили тяжёлые плащи и, повесив их на железные крюки, вбитые в стену, Присели на старые стулья с высокими спинками. Мне было немного неловко, но блаженное тепло уже разливалось по озябшему телу, и я расслабилась. «Да вы одинаковые!» — воскликнула старушка, разглядывая нас. «Вот это дела! И одежда на вас хорошая! Но вы спрашивать я уж точно ничего не буду. Заходите, сами расскажете. Меня зовут госпожа Розмари, а вас?» Рианон представилась я и указала на сестру. А это Риви. «Что ж, чудесно!» Госпожа Розмари поднялась и, набрав в закопчённый чайник воды из стоявшей в углу бочки, повесила его над огнём. «Вы пришли пешком?» «Нет», — ответила Риви. «Наша лошадь стоит у вас под навесом». «Ох, бедняжка, ей, наверное, холодно там!» Старушка сняла с крючка плащ и поманила сестру за собой. «Пойдём-ка, насыплем ей овса и накроем тёплой попоной!» Госпожа Розмари вытащила из-под топчана толстую попону и протянула её Риви. Они вышли из хижины, а я огляделась. Это место совсем не походило на дом, в котором проводили много времени. Толстый слой пыли, паутина по углам, минимум посуды на почерневших полках и отсутствие каких-либо мест хранения, за исключением небольшого сундука. Когда Риви и хозяйка этого странного жилища вернулись, я не удержалась и спросила, неужели вы живёте здесь? «О, нет!» — улыбнулась госпожа Розмари, снимая чайник с огня. «Если я попадаю в непогоду, то остаюсь здесь, а потом возвращаюсь домой. У меня таверна на опушке леса». «Вот это да!» — удивлённо протянула Риви, принимая из её рук чашку с горячим отваром. «Так вы хозяйка таверны?» «Но зачем вы ходите в лес?» «За травами, моя милая!» Старушка опустилась на топчан и отпила из своей чашки. «Только здесь растут борматун, алый лист и душистая хмельница. Я делаю из них чудесный чай. А еще мне нужны синий язык, полевка и золотой окрест для мясных блюд. С ними получается отличный Крубинс!» крубенс. Крубенс. Блюдо сытное и калорийное, но очень популярное в Ирландии. Специально приготовленные свиные ножки подают с содовым хлебом к пиву. Их жарят, обваляв в сухарях или нафаршировав хлебными крошками. «Вам, случайно, не нужны помощницы?» — вдруг сказала я, не совсем понимая, что делаю. «Мы могли бы работать на кухне». Риви изумлённо посмотрела на меня, но промолчала, а госпожа Розмари задумчиво пожевала нижнюю губу. — А почему бы и нет? Мне уже тяжело заниматься таверной, а моя повариха Кетти — ужасная пьяница. Но я не смогу платить вам большое жалование, — наконец сказала старушка и снова закашлялась. — Чёртова сырость! — Мы готовы работать за еду и крышу над головой, — заверила я её. И тётушка Розмари внимательно посмотрела на меня. — Хорошенько же вас прижала, милые. Ну что ж, я не против. «Вам скрыться нужно, а мне молодые руки не помешают!» Быстро же она нас раскусила. Время до утра тянулось ужасно долго, и, сидя на неудобном стуле, ещё и после езды на лошади, я просто мечтала о мягкой кровати. Госпожа Розмари похрапывала на топчине, накрывшись плащом, а мы с Риви то засыпали, то просыпались, прислушиваясь к шуму дождя. «Мы никогда ничего не делали по хозяйству!» Грустно прошептала сестра, глядя на огонь. «Как мы станем помогать этой доброй женщине?» «Как-нибудь справимся», — спокойно ответила я и привела ей вполне разумный аргумент. «Если мы сейчас поедем дальше, то скоро у нас не останется сил. А что дальше? Найдём себе жильё и будем проедать деньги, которые украли отца? Они когда-нибудь закончатся, но даже не это самое главное. На нас станут обращать внимание». Ведь две одинокие молодые девушки, живущие непонятно на какие средства, покажутся странными. Зато вряд ли нас будут искать в таверне. Никто даже представить себе не сможет, что дочери Виконта работают как обычные крестьянки». «Ты права», — вздохнула Риви и невесело улыбнулась. «Главное, чтобы из-за нашей помощи в таверне совсем не испортились дела». Мы захихикали, и тут же с Топчина послышался скрипучий голос госпожи Розмари, «А ну-ка спать, сороки!» Как только за слюдяным окошком забрезжил робкий рассвет, она громко зевнула и, потянувшись, села. Мы уже не спали, но сидели молча, чтобы не потревожить сон нашей работодательницы. «Готовы к новой жизни?» Старушка выглядела бодрой, и её хорошее настроение передалось и нам. «Сегодня у нас много работы. Я хочу перестирать всё бельё». «Чудесно!» Прошептал Риви, снимая плащ с крючка. «Теперь я прачка». «Что ты говоришь, деточка?» Госпожа Розмари посмотрела на неё, и сестра, широко улыбнувшись, сказала, «Я говорю, что после вчерашней скачки болит всё тело». «Ничего, мы пойдём пешком, а вечером я дам вам чудесную мазь, которая снимает боль», успокоила её хозяйка таверны. «Вперёд, милочки, и возьмите корзины у двери». Мы вышли из хижины и, отвязав мяту, пошли по узкой трубке, неся корзины, полные трав и корешков. Лес после дождя стоял свежий, будто умытый, и с листьев медленно падали холодные капли. Ночной дождь смыл с леса пыль, и каждая веточка сияла глянцевой чистотой, делая всё вокруг ярким и сказочным. Нежный и знакомый аромат коснулся моих ноздрей, и, пройдя несколько шагов, я увидела цветущую липу. Сердце сжалось от воспоминаний о привычном мире, и я чуть не расплакалась. Так, стоп, никаких слёз. Проглотив колючий ком, я решила поинтересоваться у госпожи Розмари, как долго нам ещё идти. «Минуем овражек, пройдём чёрный ельник, и вы увидите мою таверну», ответила старушка и хитро улыбнулась. «Выпьем настойки из красного папоротника и займёмся делами». Чёрный ельник? Риви испуганно остановилась. «Мы пойдём через чёрный ельник?» «Конечно!» — кивнула хозяйка таверны. «Другой дороги нет. Заодно я срежу молодых сосновых побегов, чтобы сварить сосновый мёд». «Говорят, что в чёрных ельниках живут змеи!» — воскликнула Риви, и госпожа Розмари рассмеялась. «Ну и пусть живут! Тебе-то что! Иди аккуратно, не шуми, и никакие змеи тебя не тронут!» Примерно через полчаса лес немного поредел, и показался овраг, заросший молодой зеленью. Мы спустились по пологому склону и окунулись во влажные травяные ароматы, от которых тут же закружилась голова. Хотелось дышать полной грудью, что я и сделала, наслаждаясь чистотой и свежестью воздуха. Поднявшись наверх, мы будто попали из дня в ночь, а влажные терпкие запахи уступили место хвойным и смолистым. Густой ельник, в котором кое-где виднелись одинокие сосенки, плотным покровом сомкнулся над нашими головами, не пропуская солнечный свет. Под ногами мягко пружинила опавшая хвоя, было тихо и немного жутковато. Даже ели в этом мире отличались от привычных для меня деревьев. Нет, были и обычные зелёные красавицы, но среди них виднелись и тёмные, почти чёрные ёлочки с более длинными иголками и антрацитовыми шишками. Госпожа Розмари вытащила из-за пояса нож с костяной ручкой и быстро нарезала молоденьких сосновых побегов, которые засунула в холщовый мешок и протянула его Риви. «Ложи в корзину. Сейчас пройдем кривую ель, и вы увидите мою таверну». Кривую ель я заметила сразу. Она разительно отличалась от остальных деревьев. Вывернутый ствол был почти лысым, от него отваливалась кора, а паутина заплела безжизненные ветви плотной серой шалью. Ельник начал редеть, и вскоре показалось довольно большое строение, возле которого виднелись ещё какие-то постройки. Мы обошли его, и я восхищённо ахнула. Вот это чудо чудное! Это был двухэтажный дом с каменными стенами и остроконечной крышей, выложенной тёмной черепицей. На ней удивительным образом росли пучки травы и подушечки мха. Он был отгорожен от леса и дороги плетеным забором, в котором для чего-то сделали ворота, словно эта конструкция могла кого-то удержать. Во дворе находились колодец, поленница, полная дров, конюшня, сарай и одинокое небольшое строение, жавшееся к огромному дубу. Туалет не иначе. В трактир вела толстая потрескавшаяся дверь, а над ней висела деревянная вывеска с красными буквами «Пьяная фея».